Глава 5. Видя, что я до крайности возбуждён и по-своему понимая моё состояние, Рункур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи, он остался за бакара. В моём состоянии была чёрная косая черта, вызванная запиской мулата Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения. Как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство оказалось не только приближает меня к Риде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре её. Она жила скверно, То есть была полным послушным рабом вещей, окружавших её. Эти вещи были туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Её разговор включал наименование множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто отняв эту основу её жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в её глазах прежде всего вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже её любимым чтением были романы Гюисманса злоупотребляющего предметами и романы детективные. где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевлённых её день был великолепным образцом пущенной в ход машины и я уверен, что её сны составлялись преимущественно из разных вещей торговаться на аукционе было для неё наслаждением при всём том «Я любил эту женщину». В Аламбо она появилась недавно. Вначале приехал ее брат, открывший деловую контору. Затем приехала она, и я познакомился с ней благодаря Ронкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования... Ли глаз, вернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая, непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить её манекеном со спокойной улыбкой, блестающим под стеклом.